В их положении кони были едва ли не самым главным активом. Сотни еще предстояло вернуться на родину, так что их требовалось поберечь. И снова пыльная каменистая дорога, по которой быстрым шагом двигалась казачья сотня, велась меж красноватых холмов. Покачиваясь в седле, Матвей, в который уже раз разложил свою подзорную трубу, и, оглядев в нее окрестности, убрал прибор обратно в подсумок. Там, у крепости, где они с напарником облазили под стенами почти каждый сантиметр, ему сразу стало понятно, что озвученная им задача была только прикрытием настоящего дела. Какого именно, неизвестно. Но в разговоре с офицером разведки, который шел с сотней простым толмачом, прозвучало что этот поход был своего рода соревнованием или противостоянием для выяснения сил. Что в этом правильно, Матвей так и не понял. В любом случае, ему изначально было ясно, что отбить одной сотней отряд британцев, попавших в засаду, просто нереально. Слишком велико было расстояние от точки сбора до места стычки. Сотня просто не успела бы к месту схватки. Но приказ не предусматривал двойного толкования, а значит, его нужно было исполнять. Мысленно скривившись, Матвей тихо вздохнул и чуть шевельнул поводом, слегка подгоняя коня. Буян, отлично реагировавший на любое его движение, прибавил шагу, тряхнув заметно отросшей гривой. Умное животное давно уж научилось ощущать настроение своего хозяина и относилось к этому с каким-то философским спокойствием. Только в бою жеребец давал волю своему норову, бросаясь в атаку с таким остервенением, что даже бывалые казаки диву давались. Отделившись от сотни, парень въехал на склон холма и пристально всмотрелся вдаль. Туда, откуда они недавно приехали. Зачем, он и сам не очень понимал. На первый взгляд никаких предпосылок для такой паранойи не было. Даже чуйка не свербела. Но что-то не давало ему покоя. Убедившись, что пыльного следа нет, Матвей снова тряхнул поводом, направляя коня обратно в колонну. «Заметил что-то?» — спросил Ахмедхан подъехав к парню. «Нет». «Тихо все», — негромко отозвался Матвей, набрасывая повод на луку седла. «Управлять жеребцом даже в бою он запросто мог одними ногами. Этому приему его обучили еще в самом начале, после того, как парень пришел в себя после удара молнии. Вот и теперь, сидя в седле с привычной небрежностью опытного наездника, — Парень задумчиво оглядывал окружающий пейзаж, пытаясь понять, что именно ему не нравится. Да, чуйка молчала. Пыли от приближающегося противника не было, но что-то было не так. — Матвей, рассказывай! Помолчав, решительно потребовал толмач, не сводя с него настороженного взгляда. — За это время... Я уже успел тебя изучить и знаю. Если ты вдруг насторожился, жди беды. Так что рассказывай. Нечего рассказывать, Ахмед. Вроде глянешь, все идет хорошо, а чувство такое, словно чего-то не вижу. Нехотя признался парень. Чуешь беду? По-своему перевел его слова Ахмедхан. Нет, не так. Вздохнул Матвей, досадливо тряхнув головой. «Не чую, но словно не вижу того, что лежит на поверхности. Сам толком не понимаю, что не так. С тобой уже было такое?» «Однажды», — подумав, кивнул парень. «В тот день, когда мы попали под удар Самума». «Самум», — задумчиво повторил толмач. «Да, тогда нам крепко повезло. Если бы не ты, не миновать беды...» «А часто тут такие ветра случаются?» Сам не понимая, зачем ему это знать, уточнил Матвей. «Смотря когда...» — пожал Толмач плечами. «По весне регулярно, но и летом бывают...» Колонна выехала из-за холма на открытое пространство. И первое, что бросилось парню в глаза, сразу три пылевых смерча, медленно смещавшихся в сторону дороги. — А такое тут тоже часто? — насторожившись, быстро спросил он, тычав смерчи пальцем. — Пустынные девы! — охнул Ахмед хан, резко побледнев. — Чего? Какие еще девы? — демонстративно включил Матвей дурака. «Да не девы, а девы!» — рявкнул Толмач в ответ. «Здесь говорят, что встретить их в пустыне — к большой беде. Даже одного, а тут сразу три! Ахмед, ты же офицер, а не пустынный погонщик верблюдов!» Схватив его за плечо, тихо зашипел парень. «Это просто песчаные смерчи. Их ветер несет, а не нечистая сила!» Ты не понимаешь! Тряхнул Ахмед хан головой, даже не делая попытки освободиться из его хватки. Это не просто смерчи. За ними всегда идет самум!» Так чего же ты молчишь? зарычал Матвей в ответ и, подхватив повод, толкнул каблуками коня. Злов схрапнув, Буян сходу взял в карьер и стремительно догнав ехавшего первым сотника, Заржал, жестко осаженный всадником. «Командир, Ахмед Хан говорит, что скоро может случиться самум. Тот самый ветер, как случился, когда мы были в оазисе», — быстро доложил парень, удерживая жеребца. «Не было печали», — зашипел сотник, оглядываясь и ища взглядом толмача. Подъехавший к ним Ахмед Хан только кивнул, понимая, что молчать о подобном нельзя. «Что делать надо быстро спросил Гамалей у переводчика. «Прятаться!» — коротко ответил толмач. «Командир, давай обратно за холм вернемся и переждем малость!» Тут же предложил Матвей, вспомнив силу удара песка, несомого ураганом. «Добре! Не станем рисковать понапрасну!» Чуть подумав, решительно кивнул сотник. Приподнявшись в стременах, он зычным голосом отдал команду, и вся сотня, развернув коней, рысью поспешила обратно, под прикрытие холма. Спешившись, казаки принялись готовиться к возможному природному катаклизму. Из сумок доставалось грязные исподние, бурки и просто куски холстины, чтобы защитить лица и морды коней. Приготовив все необходимое, Матвей пешком поднялся на гребень холма и, присев на ближайший валун, принялся всматриваться в пустыню. Между тем замеченные им смерчи словно затеяли танец, плавно смещаясь из стороны в сторону и изгибаясь самым странным образом. Завороженный этим танцем, парень не сразу понял, что на горизонте возникла... Огромное полевое облако. Только когда, щебетавшая где-то неподалеку печуга неожиданно смолкла, Матвей вынырнул из этого почти медитативного состояния и, тряхнув головой, быстро осмотрелся. Вокруг все стихло. Сообразив, что все идет так же, как и в прошлый раз, парень сбежал с холма и, быстро отвязав повод буяна от камня, громко крикнул. «Укладывайте коней! самум идет!» Как назвать это природное явление по-другому, он и понятия не имел. Впрочем, это уже не имело никакого значения. Казаки, тут же сообразив, что скоро произойдет, кинулись заматывать коням морды, чтобы уберечь животных от гибели. Уложив буяна на песок, Матвей плотно замотал ему голову своей исподней рубахой и, затянув рукава на шее, быстро раскатал кошму, Сунув под бок жеребцу край бурки, он навалил на другой ее край пару увесистых камней и, забравшись в эту нору, принялся заматывать собственную голову куском холстины. Только теперь до него дошло, почему арабы всегда ходят в своих длинных куфьях. Это была одновременно и защита от палящего солнца, и защита от стремительно несущегося песка. Высунувшись, он еще раз убедился, что все бойцы его десятка как следует укрыты, а голова Буяна крепко замотана. Парень с головой укрылся буркой, еле слышно бурча. Ну и нахрена нам все эти приключения? Была б еще война, как война. А тут черт знает, что из сбоку бантик. Голый мужчина в профиль, блин. Договорить он не успел. В воздухе раздалось ни с чем не сравнимое шипение, и на укрывшийся отряд навалился самому. Первый удар многих тонн несущегося песка был страшен. Сотню спасло то, что они укрылись за холмом. Основная масса песка осталась на его склоне, и то, что досталось людям, было только жалкими остатками. Но и их хватило, чтобы ощутить всю ничтожность человека перед стихией.